Глава 58. Выполненное обещание. 18 часов спустя на бронированном автомобиле к задней двери отеля Спокойствие прибыл Джим Сунто. Телефонный звонок в предрассветные часы разбудил руководителя Ганлу в его доме неподалеку от штаб-квартиры компании в Форт джонсе Ему сообщили, что в результате жестоких столкновений на острове Иуман двое его подчиненных погибли. А ещё трое попали в больницу. Пилот вертолета из Анорко тоже был мертв. В перестрелке были убиты девять граждан Кикона, а тридцать получили ранения. Сунто сел на ближайший рейс и вылетел на Кикон. Два пальца равнинных перехватили его, когда он входил в вестибюль отеля. Они забрали у него оружие и проводили к лифту, а потом на верхний этаж, который полностью заняли Колос со своими людьми. Войдя в номер люкс, Сонто кипел от ярости. "Ты что вытворяешь, Коул?" Сидя на диване, Хилода ел завтрак и смотрел новости. К его плечу был примотан пакет со льдом. Лот Лодзин стоял у окна и разговаривал по мобильному телефону, перемещаясь туда-сюда в поисках более сильного сигнала. На остров Эоман прибыло подкрепление зеленые кости из обоих кланов. А ещё армия, полиция и новые журналисты. Демонстранты отошли с холма в прежний лагерь, а наемники Ганлу убрали вертолет и починили забор вокруг территории Анорко. Лот оставил там десяток зеленых костей клана и совместно с Абином Соро из Горного установил патрули для поддержания порядка. Когда вошел Сунто, Штырь завершил разговор и обменялся взглядом с Колоссом, а потом удалился в соседнюю комнату. Хило проглотил последний кусок пирожка с мясом, взял пульт и приглушил звук телевизора. В новостях крутили сцены вчерашних событий: Хило на крыше фургона, дымящиеся обломки вертолета Анорко, стреляющие по толпе бойцы Ганлу, раненые, которых уносят на носилках. Хило вытер губы салфеткой и хладнокровно посмотрел на Сунто. Помнишь обещание, которое я тебе дал? Нефритовая аура Сунто, обычно приглушённая и нечитаемая, завибрировала как камертон. Это что? Твоё извращённое понимание о мести? Ты уничтожил вертолет, убил пилота и натравил взбесившуюся толпу на собственность Анорка и на моих бойцов. Да ты просто психопат. На твоих руках кровь десятка ни в чем не повинных людей. Речь истинного испенского лицемера ответил Хило и медленно улыбнулся «Человека, который создал компанию наемников, чтобы убивать ради того, кто больше заплатит. Сколько крови на твоих руках, Сунто? Только неизбежные потери, с которыми приходится смириться любому командиру, ощерился Сунто. Неизбежные потери, потому что эти люди не были с тобой одной веры, или потому что испенское правительство Хорошо заплатила за операцию Просека». Сунто сжал челюсти. Он не спросил, откуда Колос знает об операции Просека. После возвращения в равнинный клан Нико ответ был очевиден. Но Сунто все равно не собирался оправдываться, ведь это действие Хило вынудили его пересечь полмира. Не пытайся сменить тему и пристыдить меня, проревел Сунто. «Ты устроил дипломатическую заварушку, которая обернется тебе боком. я позабочусь о том, чтобы против тебя выдвинули обвинения в гибели сотрудников Анорку и Ганлу, провоцирование толпы на насилие и уничтожение частной собственности. Ты никогда не сможешь приехать в Испанию. Тебя тут же арестуют". В ответ на эти заявления Хилло и бровью не повел. Сунто распалился еще больше. Основателя Норку Артвайлс скоро станет министром международной торговли. Ты считаешь себя неприкосновенным в своей стране? Но вряд ли сторонники клана в Киконском правительстве будут по-прежнему тебя поддерживать, когда поймут, как сильно ты подорвал отношения с Испанией. Хилос снял лед с плеча и встал, потирая больное плечо и разминая шею. Говоришь: "Я поставил под угрозу отношения Кикона с Испанией. А как повлиял на них ты? тихо и спокойно спросил Хилло, но в его голосе явно слышалась угроза. Много лет твои нефритовые наемники охраняли суда анорка, прочёсывающие морское дно у кеконских берегов. Вчера твои люди открыли стрельбу по кеконским гражданам, которые не могли защититься с помощью отражения или брони. Все это сняли на видео и показали по всем каналам. Бойцы Ганлу начали стрелять первыми, прежде чем кто-либо из зеленых костей или демонстрантов вытащил оружие. Сердитый взгляд Сонто не изменился, но на его шее напряглись жилы, а нефритовая аура разбухла. Хелаш шагнул к нему и наклонил голову. Испинские солдаты не умеют пользоваться нефритовыми способностями на городских улицах, в окружении обычных людей. Им не преподают кодекс Айшо. Солдаты не стали бы стрелять, если бы не почувствовали угрозу своей жизни, вскипел Сонто. Как бы ты не представил эти события в кеконской прессе, всем ясно, что никто бы вчера не погиб, если бы ты не устроил это представление, это ты заварил кашу. Коул хило покачал головой и раздвинул губы в презрительной усмешке. Ты хорошо знаешь киконскую историю. Во время мировой войны Зелёные кости победили шатарскую армию не в одиночку. Им помогал весь народ. Кеконские зеленые кости всегда вдохновляли людей на борьбу за свободу. В номер вернулся Лот Дзин с большой картонной коробкой в руках, которую он поставил на кофейный столик у дивана. Хилло подошел к столику, продолжая говорить через плечо, чтобы сейчас не произошло С тобой и твоей компании на Киконе покончено. Несмотря на свой гнев и угрозы, Сунта прожил в стране достаточно долго и понимал, что Хило прав. Киконцы чтят Айшо, и тот факт, что иностранные солдаты, носящие киконский нефрит, стреляли в невооруженных людей, вызвал цунами возмущения в прессе, на улицах и в королевском совете. Всего три часа назад Веан начала кампанию по сбору средств для пострадавших демонстрантов и членов их семей, в которой участвовала группа кинозвезд и уже собрала сотни тысяч диенов. Всё больше людей собиралось на острове Эуман, присоединяясь к протестующим, но многие стояли и перед залом мудрости. К концу недели кеконское правительство наверняка запретит Ганлу или любой другой частной военной кампании. Когда либа ступать на берега Кикона. Сунта сжал большие ладони в кулаки, и на его бицепсах проступили вены. Увидимся в суде, самодовольный говнюк. Я позабочусь о том, чтобы корпорация Анорка и Испенское правительство использовали все возможные рычаги и разделались с равнинным кланом. Глава Ганлу повернулся и пошел к двери. В войне случаются неизбежные жертвы. Но это была не война между нашими странами, как бы тебе не хотелось представить события в таком ключе. Ты сделал это из-за личных обид. Почему ты считаешь, что это разные вещи? Хило открыл картонную коробку и достал оттуда видеокассету. Он сунул ее в видеопроигрыватель, стоящий рядом с телевизором, и нажал кнопку на пульте, включив звук. Сонто потянулся к дверной ручке на остановился, услышав голос с видеокассеты. Никто в Ганлу не произносил название операции Просика, но все мы прекрасно знали, что это. Так называло эту операцию начальство. Нам запретили обсуждать работу. Официальные Испения не воевала ни в одной из тех стран, но 80% бойцов были испенцами, бывшими военными. Киконцев набирали, потому что у нас больше не фрита, и кое-что нам удавалось лучше Например, отражение и чутье. Сунто обернулся. Человека на видеозаписи снимали со спины и в тени. Его лица не было видно, а голос изменен. Но Хило знал, что это Тэйдзе Инно. Он с интересом гадал, опознает ли голос Сунто. знаком ли он со всеми своими бойцами лично, как хороший штырь знает кулаков и пальцев. Вдруг под налетом корпоративного прагматизма Он всё же почувствует личную обиду от предательства, Тэдзе продолжил говорить с экрана. В удайне нашей целью было подавление восстания освободителей. Мы готовили местных солдат и сотрудников тайной полиции, помогали им выслеживать и уничтожать предположительных лидеров восстания. Мятежники в основном были крестьянами и жителями сельских городков. Голос Тэдзе дрогнул, когда он снова заговорил. Даже в искаженном механическом голосе можно было различить напряженность. Однажды нам велели устроить засаду на отряд мятежников, но разведданные оказались неверными. Люди, которых мы застрелили, не были солдатами, Двое вообще оказались детьми. А хуже всего то, что у нас был нефрит, и мы чуили, они совершенно безобидны. Все произошло слишком быстро. Он надолго замолчал. Я слышал «Еще об одном инциденте, когда Сонта подошел к телевизору и выключил его, прервав воспроизведение записи. Он резко развернулся к Хило и Лотту. На его лице было написано нескрываемое отвращение. "На записи твой сын, да? Ты сам написал текст и заставил его повторить слова на камеру?" Выражение лица Хило изменилось с пугающей быстротой. Мне следовало бы убить тебя прямо сейчас, прошептал он. Нет, это не Нико. Значит, ты нашел какого-то теконца, бывшего бойца Ганлу и угрозами или подкупом заставил его оговорить компанию без каких-либо доказательств, сказал Сунто. Без операции Просека, про юготанские силы распространили бы ересь освободителей по всему миру. Да, иногда бывают случайные жертвы среди мирного населения. Но только в редких случаях, и это необходимая цена в борьбе за истину. Сонто машинально дотронулся до треугольной подвески на шее, а потом, похоже, вспомнил, что находится в обществе неверных, и махнул этой рукой в сторону телевизора. «Думаешь, это дешевая журналистская подделка. Даст тебе рычаг против меня. За пределами Кикона это даже в новости не попадет!» "Само по себе, да", признал Хилло. Когда Лод снова опустил руку в коробку и достал другие видео и аудиокассеты, папки с документами и фотографиями, и выложил их на кофейный столик впечатляющей грудой. Но все это вместе в Испании этим наверняка заинтересуются кое-какие журналисты и политики. Сонтоу уставился на кипу компромата. Как ты, самонадеянный болван, Спокойно ответил Хило: "Ты был так уверен, что кланы это ископаемые из другой эпохи, как будто мы не воевали по всему миру и всеми возможными способами. Когда я сказал, что уничтожу тебя, ты почему-то решил, что я говорю об убийстве". На лице Сунто не отразилось никаких чувств, но аура его выдала. Она почернела и вспыхивала огнем. В следующем году в Испении выборы, верно? спросил Хилло. Операция Просека стоила триллион талеров и длилась несколько десятилетий. Расходы на нее были скрыты в бюджете Министерства обороны, в то время как Испания вроде бы отозвала войска из других стран. Уверен, у твоего начальства полно политических врагов, и они с радостью воспользуются этой информацией да устроить грандиозный скандал. Хело улыбнулся, но не от радости, а от предвкушения, как шая будет проводить пресс-конференции для прессы со смыкованием всех подробностей. И когда это произойдет, кому-то придется принять удар на себя. Ты носил и спенскую военную форму и молишься их богу, но лицо и кровь у тебя киконские. Тебя сделают козлом отпущения, сунто Сонто молчал целую минуту, а потом кивнул. Ладно, Коул. Он стиснул челюсти. Я все понял. И сколько мне придется тебе заплатить? Думаешь, мне нужны, твои грязные деньги из пенский говнюк. Воскликнул Хиллос с такой яростью и жаром, что даже бывший синий ангел невольно отпрянул. Вот и пальцы у двери напряглись, их ауры загудели. Я предпочел бы не оставить от твоей компании и камня на камне и полюбоваться, как тебе запихнут в Испенскую тюрьму те самые политики, которые так щедро тебе платили, огрызнулся Колос. «Но придется сделать то, чего мне совсем не хочется. Я готов спасти тебя, Сунто. Хила показал на кассеты и бумаги, лежащие на кофейном столике. Результат бесчисленных часов работы равнинного клана и его белых крыс. Я запру все это в сейфе, чтобы никто больше не увидел. В обмен ты лишь должен поработать на равнинных в последний раз. Работать на тебя? ошеломленно воскликнул Сунта. И что от меня требуется? «Утопить своего босса, ответил Хило Вайлза. Арто Вайлза? По-прежнему ничего не понимая, переспросил Сунта. Именно так. Я хочу уничтожить Анорко, Цунто выдохнул сквозь зубы. Ганлу, часть международного конгломерата Анорко, Артвайлс с самого начала вкладывал деньги в мою компанию. Именно по его инициативе мы получили контракт с Министерством обороны. Я не предам своего друга и соратника по вере. Хилл испытывал искушение напомнить ему, что когда-то они тоже были друзьями. Еспенская дружба стоит ровно столько, сколько ты готов за нее заплатить, подумал он. Но сказал вместо этого другое. "Вайлс продает Анорку частному инвестору. Этот частный инвестор горный клан. Если ты не найдешь способ отделить Ганлу от Анорка, то скоро будешь подчиняться Айт Мадаши». Когда Сонто разинул рот от удивления, Хило не мог сдержать улыбки при мысли о том, что один из ненавистных врагов в конечном итоге сожрет другого. Твоя компания, опирающаяся на современные испенские идеалы, на веру в истину, будет защищать интересы горного клана и его активы. Это не Сонто затряс головой. Арт собирается отойти от руководства компании, но он никогда. Хилл видел, что Сунта хочет обвинить его во лжи, но полный ненависти навести взгляд. Быстро сменился смятением, затем наполнился сомнением и наконец мрачным пониманием. Сунто отвел взгляд первым. Он подошел к дивану, который покинул Хило, и тяжело опустился на него. Хило встал перед ним и наклонился, заглянув Сонто в лицо. "Wiles тебя предал, Сунто. Он продает компанию, чтобы защититься. Я знаю это, потому что хорошо знаю Айт Мадаши. А ты знаешь Арта Вайлза? Что накопали на него горные? Сонто пожевал губы. Доказательства, неохотно, но уверенно сказал он, и даже под пристальным взглядом Хилло он поднес висящий у него на шее си-вол горы Икана к губам и прошептал молитву по-испенски, хотя Хилло не разобрал слова. Доказательства криминальных связей Арта с бригадами. Многие желтые газеты Портмасси» уже покупали старые фотографии арта с жареным гассоном и другими членами бригады с улицы Болочника но это всегда оставалось на уровне слухов и сплетен Любое настоящее доказательство потопило бы его политическую карьеру а он отправился бы в тюрьму это и только это могло вынудить его продать о больше мне ничего не приходит в голову между хилой и сунто повисла мертвая тишина обоих переполняли ненависть и подспудное восхищение друг другом и взаимными врагами. Хелоки внул и выпрямился. Продажа Анорка войдёт в силу через полтора месяца. Шелест сказала мне, что сделка не завершится, если Вайлза обвинят в финансовых махинациях и его активы заморозит. А еще она сказала, что если Анорка обанкротится, ты сможешь вернуть себе контроль над Ганлу через выкуп акций. Хиро изучал хмурое лицо Сунта, как будто раздумывая, то ли утешающий похлопать его по плечу, то ли сломать шею. "Ни ты, ни твои наемники больше никогда не ступите на Киконскую землю. Ты никогда больше не наймешь ни одного человека из равнинного клана". Он посмотрел на груду кассет на столе в невысказанном напоминании, что всегда может уничтожить Ганлу. Но ты можешь спасти себя и свою компанию, если расскажешь мне то, о чем я попрошу. Ты поможешь мне разделаться с Анорко и горным кланом. С той минуты, когда Хело познакомился с Джимом Сунто, он считал его на редкость прагматичным человеком, который не присягнет в верности никому, кроме самого себя и своего чужеземного бога. На секунду Сунто прикрыл глаза рукой. Когда он снова посмотрел на Хило, бессмысленный гнев превратился в полное достоинство отвращения, как у пленника, который понял, что придется унизиться ради еды. "Чего ты от меня хочешь?" Лот принес телефон и положил его на кофейный столик. "Начать можешь со звонка женщине по имени Келли Даук", сказал Хило.